Но прежде чем прибегнуть к этому последнему безвозвратному средству, поищем... — Адрать! — густым басом сказал из первого ряда местный комендант, седой, тучный и глухой старец. И тут же под его креслом сердито и хрипло тякнул мопс. Генерал повсюду являлся с палкой, слуховым рыжком и старым задыхающимся мопсом. Оратор поклонился, приятно осклабившись.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 Тотчас же на эстраду выскочил бравый усатый вахтер и быстро снял брезент со странного предмета, стоявшего у рампы. Глазам присутствующих предстала блестя новыми металлическими частями машина, несколько похожая на те самовесы, которые ставятся в увеселительных садах для взвешивания публики за 5 копеек, только сложнее и значительно больше размерами. По залу дворянского собрания пронесся вздох.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 В нее бросается один из этих вот жетонов, после чего весь механизм мгновенно приходит в действие. Все жетоны разной величины и различного веса. От самого маленького, величиной серебряный пятачок и соответствующего минимальному наказанию в пять ударов до этого, размером серебряный рубль, который, будучи опущен в урну, заставляет машину отсчитать ровно двести ударов.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 «Сторож!» — крикнул оратор за кулисы. «Приготовьте! Сила 24, скорость малая». При общем напряженном молчании усатый вахтер завел рукояткой машину, опустил вниз перекладину, передвинул стрелку указателя и скрылся за кулисами. «Теперь все готово», — сказал оратор. «И комната, где стоит самосекатель, совершенно пустая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 кичиться перед вами в своем авторском самолюбии. Тем более, что мне принадлежит лишь голая идея. В практической разработке моего изобретения мне оказали самую существенную помощь учитель физики в здешней четвертой гимназии господин Н. и инженер Икс. Пользуюсь лишним случаем, чтобы выразить им мою глубокую признательность. Зала загремела от аплодисментов. Два человека из первого ряда встали застенчиво неловко,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 Эта мысль была самой мудрой. Местный губернатор был большим любителем пожарных выездов и щеголял их быстротой. Меньше чем через пять минут, и именно в тот момент, когда счетчик отстукивал 4550-й удар, молодцеватые пожарные с топорами, ломами и крючами ворвались на эстраду. Великолепный механический самосекатель погиб навеки веки а вместе с ним умерла и великая идея